Глава двадцать четвёртая. Субботним утром, решив наконец-то выспаться, отключаю будильник. Но уже через два часа просыпаюсь от настойчивого звонка. «Чёрт!» – ворчу, пытаясь разлепить глаза. Весеннее солнце светит прямо в лицо, поэтому хватаю орущий телефон с тумбочки и прячусь с ним под одеяло, снова закрывая тяжёлые веки. «Да!» «Вера, привет!» – слышу в трубке робкий знакомый голос – Сквозь сон пытаюсь вспомнить его обладательницу. «Да-да», — еще раз отвечаю, — «это Хлоя». «Хлоя?» — подскакиваю на кровати, выбираясь из одеяльного кокона. «Привет. У тебя что-то случилось?» «Нет», — смеется она. «Я просто хотела спросить, приедешь ли ты». И снова напрягаю память, чтобы вспомнить, какой сегодня день. «Интересно, беременность всегда действует на женщину как средство для потери памяти?» Важные даты, неотложные дела, запланированные встречи. Уровень моей забывчивости зашкаливает. «А что сегодня?» – непонимающе спрашиваю. «Мой день рождения!» – возмущенно выговаривает дочь Адриана. Вспоминаю, как записывала дату в ежедневник и вчера вечером оставила его в офисе, вместе с блестящей подарочной коробкой, которую так и не открыла. В телецентр довольно часто кто-то из массовки приносит гостинцы. что-то я отдаю съемочной группе, что-то особо понравившееся оставляю себе. «Блин, прости, пожалуйста, Хлоя. У меня и подарок есть, а вот по датам я растерялась». «Ну, слава богу», смеется Хлоя. «Главное — это подарок, Вера. Я отмечаю в Колизее. Гости приглашены в полдень». Закатываю глаза, потому что Колизей — это стандартное место проведения мероприятий для греческой диаспоры. То есть продавила Эрика папочку Макриса. Никаких боулингов, только шикарный прием, только хардкор. И я очень тебя жду, в общем, смущенно договаривает девушка. Я приеду обязательно, Хлоя, улыбаюсь. Сейчас и соберусь и сразу приеду. Такой вечеринки уж точно не пропущу. После того, как убираю телефон обратно на тумбочку, осматриваю залитую светом спальню. Серые шторы, белые стены, декорированные молдингами, высокие потолки. Этот дом прекрасен, но почему-то именно как дома я себя здесь не чувствую. И желания колдовать над детской комнатой тоже нет. Опускаю взгляд на аккуратный животик, прикрытый шелковой сорочкой, и поглаживая проговариваю. «Ну, привет, золото! Ночь прошла хорошо. Сейчас поедем на праздник к твоей старшей сестре». Не знаю, как у нее, а у тебя не будет никаких колизеев. Твоему папочке на такие приключения меня не уболтать. Заправив постель, принимаю душ. Довольно долго рассматриваю свое резко меняющееся тело в зеркале. Заметив несколько появившихся растяжек, на животе качаю головой и подхватываю с полки специальное масло. Неспешно завтракаю и, ощущая внутреннее прекрасное настроение, возвращаюсь в спальню, чтобы одеться. Решаю, что сегодня надо быть действительно при параде. Отгоняю от себя мысль, что это маленькое оружие, направленное в сторону Адриана. Нет-нет, на празднике будет Эрика и ее подружки. Хочу чувствовать себя уверенной и красивой. Если бы помнила об этом дне заранее, обязательно пригласила бы стилиста. Платье щедро усыпанное серебристыми пайетками для полудня немножечко перебор, но оно единственное в гардеробе за счет свободного кроя и минимальной длины, практически полностью скрывающее мое положение и открывающее стройные ноги. Правда туфли приходится выбрать на самом низком каблуке, вот не задача. Укладываю волосы волнами и быстро справляюсь с легким освежающим макияжем. Результатом остаюсь довольна. Накинув сверху чёрный пиджак из комода, извлекаю свой подарок для Хлои, прячу его в миниатюрной сумке и выбираюсь на улицу. «Вера Михайловна, куда-то ехать планируете?» Приоткрыв окно автомобиля, озадаченно произносит Степан. Немного ошарашенно изучает мой внешний вид. Всё-таки перестаралась. «Да, к Хлое, в Колизей, Стёп. А Адриан Константинович в курсе?» Водитель забавно нервничает, будто совершает что-то противозаконное. А должен быть, усмехаюсь, усаживаясь на заднее сиденье. Оно холодное, поэтому ноги в раз покрываются мурашками. Лучше сообщить, как мне кажется, скромно договаривает парень. Сперва его слова вызывают внутри волну сумасшедшего возмущения, но тут же вспоминаю наш разговор с Адрианом. Я ведь обещала. Надо быть хорошей девочкой, Вера. Ладно, через силу соглашаюсь. Сейчас я ему наберу. Кусая губы, подношу телефон к уху и, несмотря на ординарность ситуации, начинаю волноваться. В голове всплывают вчерашние букеты гиацинтов, на которые я любовалась во время завтрака, и записка от руки. «Вера», — немного удивленно отвечает Адриан на второй гудок в трубке, — «что-то случилось?» «Что может случиться? Привет!» «Привет!» Заполняя паузу, начинаю тараторить. хлоя пригласила меня на день рождения степан сказал что нужно бы отчитаться ловлю в зеркале заднего вида нахмуурный взгляд и подбадривающую улыбаюсь степе закусываю губу потому что вдруг осознаю что мне хочется как то зацепить адриана вызвать его эмоции несмотря на принятые неоспоримые отношения его равнодушие задевает меня больше чем следует на день рождения в Колизей? удивление в голосе мариса становится еще больше «Да. А будет ещё какой-то праздник? Отдельный для меня?» Затихаю, чтобы не наговорить лишнего. «Нет. <м bureaucracy> Хорошо. Я буду возле ресторана через полчаса. Дождись меня у входа». Тихо посмеиваюсь. В груди приятное тепло расплывается. Честно переживала, как появлюсь в здании ресторана в одиночестве. Уж больно это похоже на тот день. «Дождёшься?» «Твои греки такие лютые, что если я буду одна, разгрызут меня на кусочки?» — изображаю голос испуганным. Адриан тоже смеется. «Мы не делали этого одновременно уже довольно давно. В душе рождаются воспоминания. Больше не болезненные, нет. Они просто есть, немного потертые и размытые. Его смех бархатистый и густой, как раньше». «Страшные-страшные греки», – проговариваю с улыбкой, разглаживая колючие поетки на платье. «Греки не страшные. Это самый гостеприимный народ, который я знаю. С утра отсмотрел твое старое интервью с прежним мэром. Размазала ты его, конечно, Вера Михайловна. Теперь даже я тебя немного побаиваюсь. Поэтому больше беспокоюсь о тех, кто в Колизее, и хочу тебя сопровождать. Мало ли чего». В его словах, касающихся моей последней большой работы перед случившейся беременностью, чувствуется похвала, поэтому я окончательно расслабляюсь. А ещё в них ощущается забота, которую он скрывает за лёгкой иронией. И это вдвойне подкупает. «Хорошо, Андрей, соглашаюсь. Я тебя дождусь, но ты поторопись, пожалуйста». «Жди, Вера», — хрипло произносит Адриан, отключаясь. Ещё несколько секунд рассматриваю его имя на экране. «Можно ехать», — говорю Стёпе, убирая телефон в сумку. «Барин дал добро». «Вера Михайловна», — осуждающе произносит водитель, «ну зачем вы так? Адриан Константинович и правда переживает. Думаю, он очень вас любит». «Да уж, скажешь тоже». Пока в окнах автомобиля мелькают щедро залитые солнцем здания и городские парки, пытаюсь наладить кровообращение и пульс от высказанных предположений Степана. А потом низ живота немного тянет, и я отвлекаюсь уже на эти менее приятные ощущения. Становится тревожно. Все-таки беременность — это не тот жизненный период, когда лично я могу расслабиться. Все время жду подвох. «Я сегодня отпросился на вечер», — произносит Степан, останавливаясь рядом с входом. «Пригласил девушку в кино. Рассеянно рассматриваю вывеску и несколько мужчин, стоящих у ресторана». — Поздравляю, рада за тебя, Стёп. Давно встречаетесь? — Да вот, в первый раз. Это ваша коллега, Ирина. — Ира? — удивляюсь и тут же бью себя по лбу. — Я же обещала своему редактору устроить свидание. Говорю же, всё забываю. — Вот, набрался смелости и пригласил, — продолжает он. — Так даже лучше, Стёп. — Что лучше? — Ничего, — машу рукой. Удачно вам сходить и... Не обижай ее, я и не собирался, недовольно выговаривает Степан. А вот и Адриан Константинович. Повернувшись, молча наблюдаю, как открывается дверь с моей стороны. Макрис смотрит на меня сверху вниз так, что хочется немедленно прикрыться. Прекрасно выглядишь, произносит он, протягивая мне ладонь. Спасибо, мямлю, выбираясь наружу. Немного смущаюсь, когда Адриан обводит глазами мое блестящее платье в пятый раз. В отличие от меня его образ более расслабленный, чёрные брюки и такая же шёлковая рубашка. «Пойдём?» – киваю на вход, поправляя волосы у лица. Ухватываюсь за любезно предложенный локоть, сдавливаю пальцами твёрдое предплечье. «Пойдём, красавица! Разбередим это болото!»